Глава 10 В замок Дракулы Глеб приехал несколько позднее, чем планировал. В парк завозили новую партию киберов в последней модификации, и он лично следил за разгрузкой, а также сверял списки и накладные. Потом заскочил в свой кабинет и сбросил кожаный плащ. В начале ноября природа вдруг расщедрилась. Выглянуло солнце, дождь и ветер, бушевавшие последние сутки, стихли, и стало довольно тепло, около десяти градусов выше нуля. В замок он поехал на служебной машине, сев за руль сам. От положенного по должности водителя Глеб отказался сразу. Не министр, чай. Руки не отсохнут руль держать. Да и любил он водить. Замок Дракулы. Был единственным во всем парке местом, где пока не велись никакие подготовительные работы. Зато все еще сидели сотрудники спецслужб. Впрочем, функционированию парка это никак не мешало. Сезон игр из-за последних событий перенесен на более поздний срок, да и замок будет нужен далеко не сразу. Там даже не было охраны, кстати, и его, Глеба, туда опускали только по личному разрешению Трофимова. У входа в замок работала бригада техников, проверявшая аппаратуру видеонаблюдения. Глеб от них узнал, что сотрудники, их было всего шесть человек, сидели внизу в технических помещениях. И Глеб направился туда, решив поговорить со старшим группой. Сотрудников он нашел в помещении хранилища. Глеб тут уже бывал, когда нашли трупы людей. Сейчас следы крови, обведенные маркером силуэты убитых, исчезли. Всюду висели ярко-желтые ограждающие ленты, а к дверям прикреплены таблички «Не входить». Глеба встретили без особой радости, но пройти позволили. «Что здесь было?» — спросил он, осматривая комнату. «Рабочий кабинет, склад!» — ответил старший группа майор Соколов из комитета. «А там лаборатория или что-то в этом роде?» Он кивнул на дверь в другое помещение, размерами раза в три превосходившее это. «А следы на полу?» «Как будто здесь что-то взрывали». «Взрывали!» — нехотя подтвердил майор. Его коллеги проверяли систему видеонаблюдения. Среди них Глеб с удивлением увидел какого-то старика лет шестидесяти пяти. Причем тот вроде бы даже командовал работами. «Вы что, монтируете аппаратуру здесь?» — спросил Щеглов майора. «Да?» Видно было, что майор не склонен откровенничать с посторонним, но вынужден отвечать согласно приказу. «Если хотите, можете посмотреть. Пультовая прямо над нами. Мы, кстати, уже заканчиваем и идем туда. Да, спасибо». Глеб посторонился и пропустил сотрудников, действительно выходивших в коридор к лифту. Еще раз окинул взглядом помещение и вышел вместе с майором. Наверху уже был развернут настоящий пункт наблюдения. Столы, четыре монитора, клавиатуры, системы связи. Вот только следила вся эта техника всего за двумя помещениями и коридором. Такое впечатление, что спецслужбы интересовались буквально всем, что там происходило. Посмотрите с разных ракурсов. Раздался немного хриплый, но сильный баритон пенсионера, как про себя назвал его Глеб, и в инфракрасном режиме тоже. Сотрудники быстро защелкали клавишами, и картинки на мониторах начали меняться с огромной скоростью. «Нормально!» — уверенно произнес Соколов. ставьте на записи, включайте круглосуточный режим, и давайте сделаем перерыв. Вы с нами?» Это он уже Глебу. Тот отрицательно помотал головой. «Посижу пять минут и поеду. Дел полно». «Хорошо, Веденеев, останься пока, а мы покурим!» Все, кроме одного сотрудника и Глеба, вышли из комнаты. Веденеев довольно молодой, невысокого роста мужчина, сел в кресло перед мониторами, а Глеб опустился на узкий диванчик. Вот работенка, на минуту присесть и отдохнуть он смог только здесь, в замке. «Да, нечего сказать, веселую должность подкинул Трофимов. Когда приедет, можно высказать ему благодарность». Глеб хмыкнул, глянул на часы и вдруг услышал приглушенный треск. Недуменно вскинул голову и посмотрел на Веденеева. А тот медленно вставал с кресла, бледнее лицом, и, заикаясь, говорил. «Этого не может быть!» Его рука безуспешно шарила по пульту, ища кнопку тревоги. Глеб прикипел взглядом к экранам. Там вдруг словно ниоткуда возникла какая-то стальная конструкция совершенно невероятного вида, стоявшая на поддоне строительного кара. Рядом с аппаратом лежали два окровавленных тела. Тут же сидели какой-то бледный мужик и Дэн. Он шагнул с кара, оттолкнул Юсупова в сторону и устало сел прямо на пол. Почему-то разом оставили силы, и в руках появилась противная дрожь. Найдя взглядом Юсупова, испуганно сжавшегося в углу, глухо проговорил. «Отруби свою шарманку!» Ученый покорно закивал, обреченно подошел к станку и вдруг посмотрел на Дэна. В его взгляде мелькало что-то похожее на жалость, только этого не хватало. Из коридора послышался топот, а потом в помещение буквально залетели трое здоровых парней с ошарашенными лицами и выпученными глазами. Шаре изумленными взглядами по кару Дэну и застывшему возле станка Юсупову, они молча разевали рты, не в силах вымолвить ни слова. Перед ними сидел здоровый парень в каком-то старинном доспехе, длинном плотном плаще, с автоматом на плече и пистолетом в руке. Волосы у него всклокочены, лицо неподвижное, глаза пустые, но смотрит очень страшно. Дэн с видимым усилием сглотнул и хрипло бросил. — Где Трофимов? он «Его нет. Будет скоро», — в разнобое говорили деревянными голосами парни. «Ясное дело. Ребята из конторы, но только из какой. Впрочем, не все ли равно? Доложите ему. на Наврутский прибыл». А потом за спинами парней возникла здоровенная фигура, могучими плечами растолкала их по сторонам и метнулась к Дэну. «Денис!» — взревел Глеб, подскочил к Дэну, сгробастал того в охапку и хлопнул тяжелой ладонью по спине. «Живой, блин! Откуда ты взялся?» Дэн едва заметно дернул уголками губ, с трудом отстранился от Глеба и повторил вопрос. «Где Трофимов?» «Да летит он сюда, летит! Он и так должен был приехать, а когда передали сигнал тревоги, сказал, что прибывает немедленно!» Дэн кивнул, взглянул на застывших в проходе сотрудников. «Кто старший?» «Я?» Наконец пришел в себя один из них. «Майор Соколов!» «Слушай, майор, он тот тип...» «Особо важный пленник, особо! Стеречь, как зеницу ока, кару, никого не подпускать, и еще!» Он запнулся, потерянно посмотрел на Глеба. «Помоги мне, пожалуйста!» Повернулся к телу Сабины и тронул ее руку, еще теплую, мягкую. «Их надо вынести отсюда и похоронить. По-человечески!» Глеб посмотрел на девушку и тролля, перевел взгляд на Дэна и кивнул конечно. Эй, парни, носилки здесь есть. Быстрее. Трофимов и большая группа сотрудников обоих ведомств прибыли в парк через полчаса после поступления срочного доклада. Трофимов уже догадался, что могло послужить причиной вызова, но когда на связь вышел Щеглов, сомнения окончательно отпали. Денис Наврудский вернулся из другого мира. И, судя по всему, с добычей. Полковник всегда верил, своего бывшего заместителя, но сейчас тот превзошел все, даже самые смелые ожидания. Вертолет сел прямо перед замком, игнорируя специальную площадку в трехстах метрах. Туда сейчас садились еще три вертолета с остальными сотрудниками. Встречали полковника майор Соколов и Щеглов. Соколов быстро, хотя и несколько сумбурно, доложил о произошедшем. А когда полковник спросил, где Дэн, вперед, оттерев майора плечом, вышел Глеб. Лицо его было мрачным Голос далеким от вежливого. Дэн просил передать. База в другом мире под угрозой захвата. Там остались люди. Там же лаборатория по выращиванию клонов и другая техника. Вооруженный отряд базы до сих пор ведет сражение с войском аборигенов. Им нужна помощь. Надо переправить как минимум два взвода пехоты и хотя бы несколько БТР. Это срочно. Один из создателей станка, Михаил Юсупов, захвачен живым и согласен помогать. Он сейчас под охраной в кабинете на первом подземном этаже. «Хорошо», — ответил Трофимов, — «меры примем немедленно. Скажи, где Наврудский?» Глеб взглянул на полковника суровым взглядом и так же холодно сказал. «Он во дворе замка. Там два трупа. Бионика и... Клона Сабины Насколько я понял, они помогали Дэну. Их убили при прорыве к станку». Трофимов верно расшифровал взгляд и тон щеглова. «Видимо, Денис что-то рассказал ему, а Глеб понял остальное». Если сейчас он врежет полковнику по шее, то Трофимов не очень удивится. — Мы поговорим обо всем потом, Глеб, — пообещал полковник. — С тобой и с Денисом. — Вот с ним. Я не советую сейчас говорить никому. Горько улыбнулся Глеб. — Во избежание нежелательных эксцессов лучше организуйте перевозку трупов и их похороны. И сделайте это достойно. — Вы меня понимаете, господин полковник? — Понимаю, Глеб. — Мирно ответил тут Я займусь этим лично. Только отдам приказы. А тебя попрошу помочь мне. Полковник махнул рукой прилетевшим и направился к замку. Следовало немедленно принять необходимые меры. После доклада Трофимова в парк прилетели генерал Роскотин, полковник Каверин, профессор Гудков и еще около 30 человек технического и оперативного состава. А на посадку шли и шли транспортные и боевые вертолеты. Маховик операции раскручивался со всевозрастающей скоростью. Раскотин выслушал доклад Трофимова, успел переговорить с немного пришедшим в себя за привычной работой Юсуповым, заодно успокоить его и провести окончательную вербовку. И только после этого решил узнать, где сейчас находится Наврудский. «Он во внутреннем дворе замка», — ответил оператор, сидевший перед экранами мониторов. «В саду. Система видеоконтроля...» Позволяло наблюдать за всем, что происходило в радиусе полукилометра от замка. «Покажите», — попросил генерал. Оператор вывел картинку на экран и кивнул. «Вот он». Генерал с любопытством и удивлением смотрел на сидевшую под деревом фигуру агента. Тот до сих пор не снял нелепо смотревшийся в этой обстановке доспех. Сбоку лежал автомат, а за поясом с правого бока висел пистолет. Дэн сидел, прислонившись спиной к стволу дерева, смотрел куда-то вдаль и что-то шептал. — Сколько он так сидит? — Почти полчаса. — А что он говорит? Оператор тронул регулятор громкости на мониторе и вывел на экран панель управления. Звук в колонках стал громче, и все, присутствующие в пультовой, услышали тихий хрипловатый баритон. — Минха, Шанга, Давай, Саирп. — Что это? — недоуменно покрутил головой Роскутин. — Он поет? — оператор пожал плечами и прибавил звук. — А? — генерал посмотрел на сопровождавших его людей, но те молчали. И лишь один из них — технический консультант из Института Гудкова, немолодой уже мужчина лет шестидесяти пяти, помогавший настроить специальное оборудование в замке — Недоверчиво покачал головой. «Этого не может быть. Откуда он ее знает?» «Вы знаете эту музыку?» — резко спросил Роскотин. «Знаю. Да и вы должны знать. Это музыка нашего детства, не помните?» «Нет». «Седу кесер, куандо эввольтар домар импексе бом эввотрезер». Это же из старого фильма. Мы смотрели его мальчишками, бегали по вечерам на последней сеансе. Если Господу будет угодно, я вернусь с хорошей добычей. Вернутся и мои товарищи. Из песни к кинофильму генерала о песчаных карьеров». Раскотин пожал плечами, перевел взгляд на Навруцкого и вздохнул. Парень, видимо, вымотался так, что забыл обо всем. «Где полковник Трофимов?» «Переправляет группу техников на базу». «Пусть придет сюда». Трофимов прибежал через пять минут. «Как идет переброска?» «Все в порядке. Отправлены две роты из состава 2-й пехотной бригады экспедиционного корпуса. На очереди звено вертолетов огневой поддержки». Мы берем ситуацию в другом мире под контроль. Как мне доложили, на базу возвращаются отдельные вооруженные группы из состава отряда самообороны. Они вышли из сражения с аборигенами, понесли потери, но вроде отбились от противника. Более подробно доложу через час». «Хорошо», — генерал кивнул на экран. «Видишь?» «Вижу». Трофимов посмотрел на монитор, и, следивший за ним генерал, вдруг заметил раскаяние и жалость во взгляде полковника. — Я так понимаю. С ним, кроме Щеглова, никто не говорил? — Нет. — А Щеглов теперь знает столько, что... Трофимов посмотрел на генерала, внутренне настраиваясь перечить начальство. — Что его придется вносить в список особо информированных людей, а не то, что ты сейчас подумал. — Так точно. — Что так точно? Раскотин хмыкнул, повернулся к монитору. «И кто будет с ним говорить?» «Разрешите, господин генерал?» сдавленным голосом произнес Трофимов. «Ну?» «Не я. Он прибьет меня прямо там. Слова не даст сказать, ведь я отправил его на задание...» «Предлагаешь начальству послать?» Иронично заметил генерал. «Как менее ценный материал?» «Я... господин генерал...» «Знаю, что господин генерал...» Кто знаком с планом замка? Покажите мне дорогу во внутренний двор. Господин генерал, — подал голос один из сотрудников ГРУ, прилетевший вместе с Трофимовым, — этот человек вооружен, в нестабильном состоянии, как бы чего ни вышло. Дурак ты, капитан, — качнул головой Раскотин. Это мой сержант. Я его знаю почти так же хорошо, как и полковник Трофимов. Он, конечно, в ступоре, но не потерял рассудок. Так что не несите чушь. Лучше проводите во двор, и чтобы никаких людей вокруг. Отключите наблюдение, Трофимов! Обеспечьте конфиденциальность, раз уж не хотите идти сами!» Трофимов отлично знал своего шефа. Знал, когда тот шутит, а когда говорит серьезно. Но сейчас не мог точно сказать, насколько серьезен Раскутин. Однако оспаривать приказ не посмел. «Так точно». А генерал уже вышел в коридор и, сопровождаемый капитаном, направился во двор. Официальный сайт корпорации «Фантазия» – дневной выпуск. Руководство корпорации заявило о том, что с завтрашнего дня с 10 часов утра возобновит работу анапский филиал «Фантазии». Закрытый на время проведения расследования филиал вновь готов принять гостей и посетителей и предоставить им весь ассортимент услуг. Администрация филиала напоминает, что абонементы и билеты, купленные на октябрь-ноябрь этого года, будут действительны до конца года. Первый телеканал России. блок новостей культуры. Сегодня в столице стартует очередной международный московский кинофестиваль. Одним из главных номинантов фестиваля знатоки считают фильм Кевина Дамперы «Не забудь зайти», в главной роли которого снялась несравненная Сабина Ковач. Сама кинозвезда прибудет на фестиваль на второй день после открытия как раз к показу фильма. Ожидается, что госпожа ковович посетит Кремль, алмазный фонд и один из детских приютов столицы. Кроме того, запланирована встреча Ковач с молодыми артистами театра и кино в здании ВГИКа.